Глава 32. Есть древняя мудрость, которая пришла в наш мир вместе с первопоселенцами. Авторитет человека и его положение в обществе никак не могут повлиять на траекторию пули, которая летит ему в голову. И применительно ко мне это значит, что слава, авторитет И прозвища криминальных паханов и воров, на которых я охотился по заказу Робинзона и других работодателей, не вызывали у меня страха. Я не боялся бандитов и не уважал их. Не было такого. Поэтому всегда рассматривал их как добычу. Они опасные звери, а я охотник. Спасения от меня не было. Раз за разом я находил их слабые места и уничтожал цели. И чем больше я занимался этим делом, тем четче осознавал, что криминальные авторитеты круты только среди себе подобных и в фильмах. А в жизни это самые обычные люди, со своими слабостями, страхами, пороками и уязвимыми точками. Следовательно, все просто. Нет бессмертных людей, нет охранных систем, которые нельзя взломать или вывести из строя. Нет неподкупных слуг, которых нельзя купить или запугать. Нет заборов, через которые нельзя перелезть. Нет телохранителей, которые гарантируют стопроцентную безопасность. В итоге можно добраться до любого. И ягель, который из охотника превратился в дичь, исключением не являлся. Поэтому я был уверен, что отработаю его быстро и без особых проблем. Бар «Северное сияние» возле метро «Царева» нашел легко. К тому времени стемнело, и столицу поливал холодный осенний дождь. Заведение было закрыто, но меня это не смутило. Накинув потертую камуфляжную куртку и кепку, я обошел вокруг трехэтажного дома, на первом этаже которого находился бар, и запомнил необходимые мелочи. В баре три входа. Складской, с тыльной стороны дома, парадный для посетителей и пожарный. Все двери из металла и выглядят солидно. Над главным входом висит фонарь и рядом видеокамера, которая не работала. За два часа, что я бродил под дождем, внутрь никто не входил, но в баре пару раз включался и выключался свет. Значит, кто-то там находился. Предположительно, это Ягель и его охранники. В общем, ничего необычного и странного. Тянуть времени стал и ровно в 23.00 постучался в дверь. «Кто там?» Изнутри раздался громкий бас уверенного в себе человека. «Открывай!» — заплетающимся языком, изображая пьяного, закричал я. «Выпить хочу!» «Шел он пьянь, бар закрыт!» «Плевать! Открывай, меня ягель знает!» «Тема есть, поговорить с ним хочу!» Краткая пауза, и снова бас. «Смотри, если соврал, голову оторву!» «Давай, давай, отворяй ворота!» Раздался скрип отодвигаемого запора, и я осмотрелся. Рядом никого. Погода такая, что люди сидели по квартирам. Это хорошо, легче работать. И я достал стечкин с заранее прикрученным глушителем. Дверь отворилась, и на пороге, преграждая путь, возник громила под два метра ростом, с плечами штангиста и общей массой тела свыше 130 килограмм. «Ты, что ли, ягеля знаешь?» «А ну-ка, сними кепку!» Он протянул ко мне лапу. Наверное, хотел схватить за грудки, и я выстрелил. Звук приглушенный — пшик, и все. Во лбу громилы появилась дырка. Один готов. Пока все гладко, но времени терять нельзя. И я толкнул громилу внутрь. Уже мертвое тело прислонилось к стене и стало медленно сползать вниз. Я его слегка придержал, и оно опустилось без грохота. Дверь закрыл на запор и двинулся дальше. Оказался в холле с раздевалкой, но здесь никого. Прошел в общий зал, где играл музыкальный автомат, и застал двух бандитов. Судя по всему, больше людей в баре не было, потому что стаканов на столе столько же, сколько выпивающих, и рядом одна бутылка. Отличительные приметы Ягеля я запомнил — татуировки, бритая голова и хромота — Один из двоих подходил под это описание, а вот другой нет, и я не медлил. Тихий выстрел, и один выпивоха свалился со стула, второй вскочил из-за стола и бросился к барной стойке. Он хромал, значит, я не ошибся. Передо мной в самом деле ягель. Еще один выстрел. Не в голову и не в туловище, а в ногу. Мог промазать, все-таки свет не яркий, и цель бежала, но я попал. Ягель перековыркнулся через себя и растянулся на полу. Его правая нога, как раз поврежденная, была в крови. Белая штанина быстро набухала, и я поставил перед ним стул, присел. Криминальный авторитет не плакал, не стонал и не бился в истерике. Надо отдать ему должное. По мере сил он старался сохранять спокойствие и пробовал лежа стянуть с брюк ремень. «Ученый выходит». Сразу подумал о том, чтобы остановить кровопотерю. «Это правильно». И если он так поступал, наверное, надеялся на спасение. Он посмотрел на меня, а я нацелил ствол на пока еще целую ногу. Намек прозрачный. Ягель его понял и не выдержал. «Ты кто? Что тебе нужно?» «А ты присмотрись, внимательней». Ягель достал ремень и, затягивая его на бедре, прошипел. «Ты Темников». «Верно. А почему я тебя навестил? Догадываешься?» «Да». Он затянул самодельный жгут, бросил взгляд на барную стойку, где у него, видимо, хранилось оружие, и снова посмотрел на меня. «Тебе нужен заказчик!» «Верно!» — авторитет смахнул с лба выступившую испарину и покачал головой. «Пока не дашь гарантий, что оставишь мне жизнь, буду молчать. Делай, что хочешь, я вытерплю». «Что ж, Ягель, это твое решение». Я поднялся, подошел к барной стойке, за которой обнаружил помповое ружье. И огляделся. После чего взял несколько ножей, вилки, соль, уксус и бутылку спирта. Затем вернулся к Ягелю и вопросительно кивнул ему. «Начнем?» Он стиснул зубы, а я начал процесс дознания. «Как и что делал, описывать не стану. Не самое лучшее мое деяние» несмотря на тот факт, что Ягель не пай мальчик. Скажу только, что через 20 минут я услышал все, что хотел узнать, и немного больше. Вот уже 10 лет Ягель выполнял мелкие поручения одной иностранной торговой компании под названием Fergo Incorporated, которая находилась на острове Ишир в Северном океане. Формально остров независим, а на деле входил в зону влияния Республики Норд поэтому и Шир, и одноименное королевство служили базой для разведки нашего противника. А компания Ferga Incorporated являлась структурой РУРН, разведывательное управление Республики Норда. При этом компания занималась импортом-экспортом между Нордами и Вальхами, а попутно вербовала на нашей территории исполнителей и агентов влияния. Денег республиканцы никогда не жалели, и Ягель попался на удочку. Время от времени выполнял задания различной сложности, а вчера получил заказ на меня. Приказ простой и короткий — захватить капитана Юрия Темникова, который находится в столице, и приготовить его к отправке на Ишир. Как меня собирались переправлять на остров, Ягель не знал. Это не его уровень. Его дело — захват, и он выделил на это четыре группы. Две должны работать днем, а еще две — ночью. В общем, все ясно. Правда, появились новые вопросы. Однако Ягель на них ответить не мог. Поэтому я прострелил ему череп, обошел бар, ничего подозрительного вроде замаскированных видеокамер или случайных свидетелей не обнаружил и вошел в кабинет авторитета. Здесь имелся сейф, кодом которого со мной поделился Ягель. Он говорил, что там много денег, но не назвал сумму. И когда я открыл хранилище покойного бандита... То был удивлен, деньги в сейфе действительно имелись. Но я думал, что 40-50 тысяч, не больше. А на деле у Ягеля оказалось 400 тысяч. Такой куш я никогда не брал. Видимо, в сейфе деньги не только Ягеля, но и общак всей банды. Впрочем, значения это уже не имело. Я нашел сумку, скинул в нее тугие пачки банкнот, а затем направился к выходу. На время опасность была нейтрализована. Но только на время. Если мной заинтересовалась Рурн, плохи мои дела. Помимо Ягеля, у республиканской разведки есть другие исполнители, получше и посильнее. Я это понимал, однако данный факт не пугал. После танковых сражений под Новым Талином и Дорнхоллом меня трудно чем-либо испугать, хотя подставляться под удар я не собирался. Поэтому ближайшие дни до окончания отпуска собирался провести за городом где-нибудь в санатории или уютном пансионате. И здоровье подлечу, и с накопителями информации разберусь.